Глава шестнадцатая. Следующим утром, когда я собирался на з а н я т и я в академию, мой сосед о г о р о ш и л меня весьма неожиданным вопросом, отчего я даже выронил книгу, что держал в руках. Крис, а ты в чем пойдешь на бал? «Э, знаешь, Кайл, я вообще-то предпочитаю посещать такие мероприятия в компании дамы. Ты, конечно, хороший парень, но мы не созданы друг для друга. Да иди ты! Дурацкая шутка! Швырнул сосед в меня точно такой же книгой, что недавно была в моих руках, которую я с легкостью перехватил. Я вообще-то пробал для команд, победивших в первом туре. Отшутился я действительно так себе, но это первое, что пришло мне в голову и дало немного времени осмыслить сказанное. Не, тут, пожалуй, без меня. Не люблю подобные мероприятия. Лишь отмахнулся я, продолжив собираться. Ох! Ты похоже совсем не слушал то, о чем говорил учитель. Тяжело вздохнул парень. Это будет бал под патронажем короля, а ты ведь не хочешь оскорбить его своим отказом. Задумался я, что ответить на подобное. И учти, придумывать отмазки уже поздно. Разве что если случайно не попадешь в больницу, но там ради такого повода тебя быстро на ноги поставят. Засада. Тяжко вздохнул я. Идти туда у меня никакого желания не было. Отказаться явно не получится. По крайней мере, устроить себе серьезную травму, которую не вылечить за один день, не лучшая плата за возможность отмазаться от подобной чести. Там ведь наверняка будет куча дворян, светиться перед которыми совсем не хочется. Но придется. Если, конечно, не удастся получить стоящую причину не идти туда. У тебя хоть костюм есть, а то могу одолжить свой. Не стоит. Рано или поздно подобное должно было произойти, так что пришлось подготовиться на такой случай. Ответил я, возвращая книгу соседу. Надеюсь, приглашать даму туда не нужно, а то с этим может возникнуть проблема. Времени осталось не так много. Нет, нас зовут командами, так что это не обязательно. Хотя такое право есть у каждого дворянина. Кто-то даже продает место рядом с собой дочерям богатых купцов. Правда, делают это обычно обедневшие р о д а Их немного, а тем более тех, кого пригласили на подобный бал. И поверь, стоит это немало. Ведь попасть на бал, где будет присутствовать сам король, весьма выгодно и почетно. На миг задумавшись, я отогнал мысль продать это место. Все же возможная прибыль не стоит того, чтобы... портить свою репутацию подобным шагом. А в том, что подобное раскроет сразу, я почему-то был абсолютно уверен. Там будет король. Выгнул я бровь. Ну, Разок обязан появиться. Вряд ли он будет с нами все время. Балхоти проходят под его патронажем. Но кто мы такие, чтобы тратить на нас столько времени? Нас собирают скорее для того, чтобы другие могли оценить молодых магов, так сказать, вживую. Ты-то как раз не кто-то там, хмыкнул я, обратив внимание на известную мне тайну. Другие-то этого не знают. Пусть лучше и не будут знать, отмахнулся он. Время пролетело незаметно, так что уже в следующий выходной мы вновь оказались в той же комнате, но уже в совершенно отличных от прежних одеждах. Кайл был одет в свой темно-синий парадный костюм. Выглядящий строго и без излишних украшений. Мой же костюм был по фасону практически идентичен, вот только были и отличия. Первым из них был цвет, естественно угольно-черный. Вторым же было отличие куда более в ы д е л я ю щ и й с я к у п ю ш о н Да, именно он. Эта вещь была настолько привычна для меня, что не смог отказать с е б я в том, чтобы добавить его и на парадный вариант одежды. Все же в нем некуда спокойнее. Однако я все же не полный дурак, который по своему желанию для такого мероприятия использовал подобную форму одежды. Перед таким решением я проконсультировался у профессионалов в этой области и только узнав, что подобные вольности все же дозволены магам, решился на подобный шаг. Конечно, на меня могут косо посмотреть некоторые личности, но это не важно. Пусть улучше мое лицо будет скрыто капюшоном, чем останется на общем обозрении. Еще не хватало, чтобы меня узнали. Нет, конечно же, в лицо меня тут никто не знает, а вот моего отца вполне возможно. Все же его черты лица у меня угадываются, если внимательно присмотреться. Кайл, посмотрев на меня, ничего не сказал, лишь едва заметно вздохнул. Внизу нас уже ждали кареты, подготовленные академией, дабы довести студентов до места назначения. Там же мы пересеклись с Алисией. Прекрасно выглядишь, вполне искренне сделал я комплимент. И ведь было за что. Перед нашим взором предстала прекрасная девушка, одетая в элегантное а л о е платье, что олицетворяло ее стихию. Она была похожа на юный цветок. что только готовился расцвести, но был уже прекрасен своей чистой красотой. И ведь никакой косметики на ней не было. Может, конечно, у девушек магов есть свои секреты в этом плане, но я о них не был в курсе. Поддерживаю, сглотнув слюну, промолвил Кайл. Благодарю. Хихикнула девушка и поспешила занять место в карете. Идемте быстрее. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Вскоре мы двинулись в путь, который занял совсем немного времени. Честно говоря, мы могли бы пройти такое расстояние пешком, но, видимо, традиции того не позволяют. Да и девушкам в их платьях сделать это было бы не очень удобно. Стоило нам только подъехать к дворцовому залу, где должен был проходить бал. Как мы умудрились попасть в своеобразную пробку? Да, похоже, это извечная беда всех мест, где существуют любые средства передвижения. Хоть нам и пришлось ждать своей очереди, это время провел довольно занимательно, разглядывая гербы на других каретах. Кого тут только не было: различные животные, предметы, растения совершенно непредсказуемых расцветок. Каждый род старался быть уникальным, хотя далеко не у всех это получалось. Какую-то часть этих гербов я даже знал, благо знакомился с самыми известными родами королевства. Другие же были мне неизвестны, что означало либо их невеликую силу, либо я элементарно до них не добрался. Все же магических семей в этой стране не мало, и заучивать их все весьма нудное занятие. На которое у меня не было времени. Когда подошла наша очередь, то всей нашей компанией мы наконец попали внутрь этого здания. Поначалу я даже немного сомневался, что оно сможет вместить весь собравшийся народ, но, похоже, ошибся. Места тут было вполне достаточно, чтобы люди не отдавили друг другу ноги. А уж количество прекрасных девушек в не менее прекрасных нарядах заставило меня опасаться возможного. Казуса, ведь гормоны уже начали свою работу. А н е красивых девушек среди магичек я ни разу еще не встречал. И это понятно, уж они-то точно могут себе позволить посещение мага жизни, чтобы он поправил недостатки внешности и сохранил уходящую молодость. Надо будет сходить в дом у тех после этого и сбросить напряжение. Потому как делать это с кем-то из присутствующих тут почти со стопроцентной вероятностью означало бы оказаться кольцованым н уже на следующее утро. Нет, конечно, некоторые замужние дамы очень даже не против хорошо провести время без взаимных обязательств. Вот только я их уж точно не заинтересую. По крайней мере, пока нашу свой капюшон. Общаться с таким мрачным типом мало кто захочет. А показывать свою, честно говоря, смазливую мордашку как-то не хочется ради такого. Да и даже эти дамы не упустят шанс воспользоваться случаем, заполучить себе мага тени. А уж проблемы с их мужьями мне тем более не нужны. Танцевать на этом балу я тоже был не намерен, если, конечно, не придется это делать. Выгоды в данный момент от танца с любой из местных девушек просто не было. Скорее только возможные проблемы. Это дело я не особо любил, но все равно обучался танцам, да бы не ударить в грязь лицом. Алисию сразу же утащили ее подруги, по всей видимости, знакомиться с подходящими ей кавалерами. Мы же с Кайлом направились к ближайшему столу с закусками, где нас ждало б о л ь ш о е разнообразие угощений на любой вкус. Вот только была одна проблема. Мой внутренний параноик в данный момент упорно боролся с гурманом. Хотелось попробовать каждое блюдо, но опасение есть что-то в незнакомых местах было велико. Но это ведь прием под патронажем короля, так что яда там просто не может быть. С другой стороны, есть з е л ь е что не причинят видимого вреда, но имеют другие неприятные эффекты. В итоге победил все же гурман. Предварительно выпив универсальный антидот, что был со мной всегда. Все же чего-то серьезного тут не может быть. Это было бы слишком сильным ударом по репутации короля. Но перестраховаться никогда не будет лишним. Барон Дарк! Раздался и з з а спины знакомый мне голос. Герцог Кол, маркиз! Склонился я, приветствуя его вместе с сыном. Вижу, вам удалось пройти через первый тур. Поздравляю, слегка улыбнулся он. Ваш сын тоже это сделал и показал себя весьма неплохо. Отвечая, я внутренне немного скривился, но в то же время был рад. Внимание герцога ко мне явно заинтересует других аристократов, что может приковать ко мне излишнее внимание. С другой стороны, его присутствие явно отпугнет тех, кто имеет ко мне какое-то дело. Но опасается нарушить планы герцога по поводу меня, а в том, что они есть, никто не сомневается. Такие люди ничего не делают просто так. Да вы правы. Мой сын впервые попал на подобное мероприятие по именному приглашению, а не просто как мой сопровождающий. Едва заметно искривились его губы в чем-то похожем на радость. Он явно гордился результатами своего сына. х о т ь и не показывал этого. Я видел, с кем вам пришлось столкнуться на арене, и боюсь, команда моего сына с подобным б не справилась, что делает вам честь. Я бы предпочел вовсе не сталкиваться с подобным. Горько усмехнулся я. Ну, да. Тут мы оба понимаем, чих это рук дело. Просто у вашей команды не оказалось защитников, способных сдержать его. п о ж а л у й только у маркиза Роули есть такие связи, но все же недостаточные. Видимо, именно поэтому он и выбрал вашу команду в качестве своего развлечения. Знаете, подобного бы не случилось, будь вы под защитой кого-то достаточно влиятельного, кто сможет в о т к р ы т у ю уступиться за вас. И мое предложение все еще остается в силе. Я благодарен вам за предложение и буду иметь его в виду, но все же пока. Не готов менять с у з е р е н а мягко отказался я. Как пожелаете. Понимающе покивал он, похоже, и не надеющийся, что прямо в тот же момент я соглашусь. Тут наш разговор оказался прерван звуком трубы, что привлекло внимание к трибуне в дальнем конце зала. Сразу же после этого на нее вышел не молодо выглядящий мужчина лет сорока на вид. На его голове была корона. Что явно показывало статус этого человека. Если приглядеться, то кое-какие общие черты лица с к а й л о м у него прослеживались. Но именно что лишь некоторые. Возможно, именно благодаря этому его происхождение так и не было раскрыто. <coughs> Мои подданные, рад приветствовать вас сегодня на этом балу. А особенно рад видеть наших юных дарований, что показали свою силу на прошедшем туре соревнования. И именно их мы сегодня чествуем, людей, что вскоре станут новыми опорами и защитниками нашего государства. И сейчас лучшие маги этого поколения собраны в этом зале. Так хорошенько же отдохните, прежде чем продолжить ваше соперничество на арене. Но помните, несмотря на будущие результаты, вы уже сейчас стали одними из лучших. Гордитесь этим. Поднял он бокал перед собой, чтобы выпить его с окончанием своей речи. Его д е й с т в и ю последовали и все присутствующие. Даже мне пришлось выпить явный легкий алкогольный напиток, чтобы не на роком не оскорбить короля. Едва же закончив, король тут же удалился. Похоже, у него действительно нет времени на большее, или же он просто не видит в этом смысла. Герцог же со своим сыном покинули нашу компанию, отправившись поздороваться с другими нужными им людьми. Не прошло и десяти минут. Как кое-что случайно увиденное мной заставило насторожиться. Это была принцесса, находящаяся почти в дальнем конце зала. Казалось бы, п р и н ц е с с а и принцесса, чего тут беспокоиться? Вот только я отчетливо видел, как она целенаправленно направилась в нашу сторону, и стоило нам с к а й л о м сменить диспозицию, как ее маршрут тоже перестраивался. Она не могла проигнорировать людей мимо которых проходила, но довольно быстро освобождалась от их внимания, продолжая путь. Видя подобное, я схватил Кайла за плечо и утянул в сторону, скрывшись от ее взора. Ты чего? удивленно спросил он. В нашу сторону двигалась принцесса, а учитывая, что в с к о р е должны объявить танец, то боюсь, цель у нее могла быть только одна, прошептал я. И думаю, внимание принцессы при таком большом количестве народа точно не пойдет тебе на пользу. Она явно планировала пригласить на танец моего друга, чего хотелось бы избежать. Других вариантов просто не было. Но ну, не со мной же она будет танцевать. Мы с ней пересекались лишь мельком. Да и даже если и так, то мне такое внимание тоже не нужно. Спасибо. Сглотнул он. Поняв, чем ему это могло грозить, даже после нашего исчезновения от ее взора подобное преследование не прекратилось. Казалось, она вновь и вновь находит нас и продолжает свой путь. Нам же только лишь оставалось, что отступать. Благо в передвижении мы были менее ограничены, правда и тут не обошлось без проблем. Иногда ко мне подходили неизвестные мне дворяне и предлагали уже свое покровительство. На что я лишь мягко отказывал. Стоило мне только оказаться в подобном месте, как предложения стали поступать куда чаще. Правда, как и говорил герцог, его предложение пока перебить никто не смог. Максимум, что предлагали, это баронство и денежное довольствие, которое вызвало бы лишь смех, зная не моих настоящих д о х о д а х А вот людей от других герцогов не было. Похоже, я им был неинтересен. Либо же Колл смог достигнуть с ними договоренности по моему поводу, а вот если бы кто-то из подчиненных им графов смог заманить меня к себе, то это совсем иное дело. Совсем скоро мы с моим другом оказались в дальнем закутке, который был скрыт от остальной части зала, что дало нам долгожданную передышку. Раздавшийся же едва слышимый стук туфелек заставил меня обреченно вздохнуть. Но двигаться дальше я не стал. Пусть уж лучше они решат свои вопросы, не попадая под зорь т о л п ы к а й л ты почему весь вечер от меня бегаешь? Раздался голос принцессы. Анна, горестно вздохнул сосед. Зачем ты меня искала? Как зачем? Я хотела с тобой потанцевать. Ты же никогда еще не бывал на балах, так что я просто обязана проверить твои навыки танцев. Ох, а ты не подумала, какие разговоры начнутся, если сама принцесса пригласит меня на танец у всех на глазах. Ну подумает, что ты мне понравился и все. Отмахнулась она. Ну или мне что-то от тебя нужно. Может, я вообще через тебя к твоему другу подобраться хочу. К нему ж е многие хотят клине подбить. Даже если это так, не стоит привлекать ко мне излишнее внимание. Я именно поэтому никогда и не бывал на балах. А сейчас просто... Не мог отказаться. Ладно, я поняла тебя. Больше не буду приставать, фыркнула она. Но тогда с тебя танец. Я же с к а з а л что нет. Ты не здесь. Потом в академии тебя сама найду. Я просто обязана знать, как ты танцуешь. Лишь ответила она и тут же покинула наш закуток. А после нее осталось лишь наше молчание, продолжавшееся несколько минут. И что это было? Уточнил я. Девушки. Протянул он и сразу все стало на свои места. Переведя дух и приведя мысли в порядок, мы вернулись в зал. Предстоял еще долгий вечер, а все местные блюда все еще не были перепробованы.